На пути домой меня застигла смена. Улицы наполнились автомобилями, над перекрестками повисли вертолеты-регулировщики и потные полицейские, ревя мегафонами, разгоняли поминутно возникающие пробки. Автомобили двигались медленно. Водители высовывали головы, переговаривались, острили, орали, прикуривали друг у друга и отчаянно сигналили, лязгали бамперы. Все были веселые, все были добры, все так и сияли дикарской восторженностью. Казалось, с души города только что свалился какой-то тяжелый груз. Казалось, все были полны каким-то завидным предвкушением. На меня и на других пешеходов показывали пальцами. Несколько раз мне поддавали бампером на перекрестках. Девушки, просто так, в шутку. Одна девушка долго ехала рядом со мной по тротуару, и мы познакомились». Потом по резервной полосе прошла демонстрация людей с постными лицами. Они несли плакаты. Плакаты взывали вливаться в самодеятельный городской ансамбль «Песни Отечества», вступать в муниципальные кружки кулинарного искусства, записываться на краткосрочные курсы материнства и младенчества. Людям с плакатами поддавали бамперами с особенным удовольствием. В них кидали окурки, огрызки яблок и комки жеванной бумаги. Им кричали «Сейчас запишусь, только галош надену!» «А я стерильный! Дяденька, научи материнству!» А они продолжали медленно двигаться между двух сплошных потоков автомобилей, невозмутимо, жертвенно глядя прямо перед собой с печальной надменностью верблюдов. Недалеко от дома... На меня напала толпа девиц, и когда я выбрался на вторую пригородную, в петлице у меня была пышная белая астра, на щеках сохли поцелуи, и мне казалось, что я познакомился с половиной девушек города. Вот это парикмахер, вот это мастер. В моем кабинете в кресле сидела вузи в пламенно-оранжевой кофточке. Ее длинные ноги в остроносых туфлях покоились на столе, В длинных пальцах она держала тонкую длинную сигарету и, закинув голову, пускала через нос к потолку длинные плотные струи дыма. Наконец-то вскричала она, увидев меня. «Где вы пропадаете в самом деле? Ведь я вас жду, вы что, не видите?» «Меня задержали», — сказал я, пытаясь вспомнить, точно ли я назначил ей свидание. «Сотрите помаду», — потребовала она, — «у вас дурацкий вид». «А это еще что, книги? Зачем вам...» «Как зачем?» «С вами просто беда. Опаздывает. Таскается с какими-то книгами. Или это порники?» «Это Минс», — сказал я. «Дайте сюда». Она вскочила и выхватила книги у меня из рук. «Боже мой, какая глупость! Все три одинаковые. А это что такое? История фашизма». «Вы что, фашист?» «Что вы, в УЗИ", сказал я. «Тогда зачем вам это? Вы что, будете их читать?» «Перечитывать?» «Ничего не понимаю», — сказала она обиженно. Вы мне так понравились сначала. Мама говорит, что вы литератор. Я уже перед всеми расхвасталась, как дура. А вы, оказывается, чуть ли не интель. Как можно вузе сказал я укоризненно. Я уже понял, что нельзя допускать, чтобы тебя принимали за интеля. Эти княженцы мне понадобились просто как литературу. вот и все. Княженцы, и она расхохоталась. Княженцы, смотрите, как я умею. Она закинула голову и выпустила из ноздрей две толстые струи дыма. Со второго раза получилось. Здорово, верно? Редкостные способности, заметил я. А вы не смеетесь, попробуйте сами. Меня сегодня научила одна дама в салоне. Всю меня обслюнявила старая корова. Будете пробовать. А зачем это она вас слюнявила? Кто? Корова. Ненормальная. А может, грустится? Как вас зовут, я забыла. «Иван, потешное имя, вы мне потом еще напомните, вы не Тунгус?» «По-моему, нет». «Ну, а я всем сказал, что вы Тунгус. Жалко». «Слушайте, а почему бы нам не выпить?» «Давайте. Мне сегодня нужно крепко выпить, чтобы забыть эту слюнявую корову». Она выскочила в гостиную и вернулась с подносом. Мы выпили немного бренди, посмотрели друг на друга, не нашли, что сказать, и выпили еще немного бренди. Я чувствовал себя как-то неловко. Не знаю, в чем здесь было дело, но она мне нравилась. Что-то чудилось мне в ней, я сам не понимал, что именно. Что-то отличало ее от длинноногих, гладкокожих красоток, годных только для постели. И, по-моему, ей во мне тоже что-то чудилось прекрасная погода сегодня сказала она отведя глаза жарко немного заметил я она отхлебнула бренди я тоже молчание затягивалось что вы больше всего любите делать спросила она когда как а вы я тоже когда как вообще я люблю чтобы было весело и ни о чем не надо думать я тоже сказал я по крайней мере сейчас она как то Подбодрилась, А я вдруг понял, в чем дело. За весь день я сегодня не встретил ни одного по-настоящему приятного человека, и мне это просто надоело. Ничего в ней не было. «Пойдем куда-нибудь», — сказала она. «Можно», — сказал я, — «мне никуда не хотелось идти, хотелось немного посидеть в прохладе». «Я вижу, вам не очень-то хочется», — сказала она. Откровенно говоря, я предпочел бы немножко посидеть». А тогда сделайте, чтобы было весело. Я подумал и рассказал про камевояжора на верхней полке. Ей понравилось, хотя соли она, по-моему, не уловила. Я ввел поправку и рассказал про президента и старую деву. Она долго хохотала, дрыгая чудными длинными ногами. Тогда я хватил Бренди и рассказал про вдову, у которой на стенке росли грибы. Она сползла на пол и чуть не опрокинула поднос. Я поднял ее подмышки, выдворил в кресло и выдал свою коронную историю про пьяного межпланетника и девочку из колледжа. Тут прибежала тетя Вайна и испуганно спросила, что делается с Вузи, не щекочу ли я ее? Я налил тете Вайне бренди и, обращаясь персонально к ней, рассказал про ирландца, который пожелал быть садовником. В Вузи совсем зашлась, а тетя Вайна, грустно улыбнувшись, поведала, что генерал-полковник Туур «Любил рассказывать эту историю, когда был в хорошем настроении, только там фигурировал, кажется, не ирландец, а негр, и претендовал он на должность не садовника, а настройщика пианино. «И вы знаете, Иван, у нас эта история кончалась как-то не так», — добавила она, подумав. «В этот момент я заметил, что в дверях стоит Лен и смотрит на нас. Я помахал и улыбнулся ему». Он словно не заметил этого, и тогда я подмигнул ему и поманил его пальцем. «С кем это вы там перемигиваетесь?» — спросила Вузи, ломанным от смеха голосом. «Это Лэн», — сказал я. «Все-таки смотреть на нее было одно удовольствие. Люблю смотреть, когда люди смеются, особенно такие, как Вузи, красивые и почти дети». «Где Лэн?» — удивилась она. «Лэна в дверях не было». «Лена нет, сказала тетя Вайна, которая одобрительно нюхала свою рюмочку с Бренди и ничего не заметила. Мальчик сегодня пошел к Зирокам на день рождения. Если бы вы знали, Иван, а почему он говорит Лэн? спросила Вузи, снова оглядываясь на дверь. Лен был здесь, объяснил я. Я помахал ему рукой, а он убежал. Вы знаете, он мне показался немножко диковатым. Ах, он у нас очень нервный ребенок, сказала тетя Вайна. Он родился в тяжелое время, а в этих нынешних школах совершенно не умеют подойти к нервным детям. Сегодня я отпустила его в гости. «Мы сейчас тоже пойдем», — сказала Вузи. «Вы меня проводите. Я только подмолюсь, а то из-за вас у меня все размазалось, а вы пока наденьте что-нибудь приличное». Тетя Вайна была не прочь остаться, рассказать мне еще что-нибудь и, может быть, даже показать фотоальбом Лена, Но Вузи утащил ее с собой, и я слышал, как она спрашивает мать за дверью. «Как его зовут? Все не могу запомнить. Веселый дядька, правда?» в Вузи укоризненно внушала тетя Вайна. Я выложил на постель весь свой гардероб и попытался сообразить, как Вузи представляет себе прилично одетого человека. До сих пор мне казалось, что я одет вполне прилично. Вузины каблучки уже выбивали в кабинете нетерпеливую чечетку. Ничего не придумав, я позвал ее. Это все, что у вас есть? спросила она, сморщив нос. Неужели не годится? Да ладно, сойдет. Снимайте пиджак и надевайте вот эту гавайку или лучше вот эту. Ну и одеваются у вас в тунгусе. Давайте побыстрее. Нет-нет, рубашку тоже снимайте. Что, на голое тело? Знаете, вы все-таки тунгус. Вы куда собираетесь? На полюс, на Марс? Что это у вас под лопаткой? — Пчелка укусила, — сказал я, торопливо натягивая гавайку. — Пошли. На улице было уже темно. Люминесцентные лампы мертво светили сквозь черную листву. — Куда мы направляемся? — спросил я. — В центр, конечно. — Не хватайте меня под руку, жарко. — Драться вы хоть умеете? — Умею. — Это хорошо, я люблю смотреть. — Смотреть я тоже люблю. Народу на улицах было гораздо больше, чем днем. Под деревьями, среди кустов... В воротах группами по нескольку человек торчали какие-то непрекаянные люди. Они остервенело курили трещащие синтетические сигареты, гоготали небрежно и часто отплевывались и громко разговаривали грубыми голосами. Над каждой группой висел гомон радиоприемников. Под одним фонарем стучала банджи, и двое подростков, корчась и изгибаясь, отчаянно вскрикивая, плясали модный фляг. «Танец большой красоты, когда умеешь его танцевать». Подростки умели. Вокруг стояла компания, тоже отчаянно вскрикивала и ритмично била в ладоши. «Может быть, э -э, станцуем?» — предложил я Вузи. «Нет уж», — прошипела она, схватила меня за руку и пошла быстрее. «А почему нет? Вы не умеете фляг?» «Я лучше с крокодилами буду плясать, чем с этими». «Напрасно», — сказал я, — «ребят, как ребята». Да, каждый в отдельности, сказала Вузи с нервом с мешком. И днем. Они торчали на перекрестках, толпились под фонарями, угловатые, прокуренные, оставляя на тротуарах россыпи плевков, окурков и бумажек от конфет. Нервные и нарочито меланхоличные, жаждущие, поминутно озирающиеся, сутуловатые. Они ужасно не хотели походить на остальной мир и в то же время старательно подражали друг другу и двум-трем популярным киногероям. Их было не так уж и много, но они бросались в глаза, и мне казалось, что каждый город и весь мир заполнены ими. Может быть, потому что каждый город и весь мир принадлежали им по праву. И они были полны для меня какой-то темной тайны. Ведь я сам простаивал когда-то вечера с компанией приятелей, пока не нашлись умелые люди, которые увели нас с улицы, и потом много-много раз видел такие же компании во всех городах земного шара, где умелых людей не хватало. Но я так никогда и не смог понять до конца, какая сила отрывает, отвращает, уводит этих ребят от хороших книг, которых так много, от спортивных залов, которых предостаточно в этом городе, от обыкновенных телевизоров, наконец, и гонит на вечерние улицы с сигаретой в зубах и транзистором в ухе, стоять, сплевывать подальше, гоготать попротивнее и ничего не делать. Наверное, в 15 лет из всех благ мира истинно привлекательным кажется только одно – Ощущение собственной значимости и способность вызывать всеобщее восхищение Или, по крайней мере, привлекать внимание Все же остальное представляется невыносимо скучным и занудным И в том числе, а может быть и в особенности, те пути достижения желаемого Которые предлагает усталый и раздраженный мир взрослых А вот здесь живет старый руин, сказала Вузи У него каждый вечер новое Устроился так старый хрыч, что они к нему сами ходят. Во время заварушки ему оторвало ногу. Видите, у него света нет, радиолу слушают. А ведь страшный, как смертный грех. Хорошо там уживется, у кого одна нога, рассеянно сказал я. Она, конечно, захихикала и продолжала. А вот тут живет Сус, он рыбарь. Вот это парень. Рыбарь, сказал я. И чем же он занимается, этот Сус-рыбарь? Рыбарит. Что делают рыбари? Рыбарит. «Или вы спрашиваете, где он служит?» «Нет, я спрашиваю, где он рыбарит?» «В метро!» Она вдруг запнулась. «Слушайте, а вы сами не рыбарь?» «Я? А что, заметно?» «Что-то у вас есть, я сразу заметила. Знаем мы этих пчелок, которые кусают в спину». «Неужели?» — сказал я. Она взяла меня под руку. «Расскажите что-нибудь», — сказала она, подлащиваясь. «У меня никогда не было знакомых рыбарей. Вы ведь мне что-нибудь расскажете?» «А как же?» Рассказать про летчика и корову. Она подергала меня за локоть. Нет, правда. Какой жаркий вечер, сказал я. Хорошо, что вы сняли с меня, пиджак. Все равно ведь все знают. Иисус рассказывает, другие. Вот как спросил я с интересом. И что же рассказывает Сус? Она сразу отпустила мою руку. Я сама не слыхала, девчонки рассказывали. И что же рассказывали девчонки? Ну, мало ли что. «Может быть, они врут все, может, Сус вовсе тут ни при чем». «Угу», — сказал я. «Ты только не подумай про Суса, он хороший парень и очень молчаливый». «Чего ради я стану думать про Суса», — сказал я, чтобы ее успокоить. «Я его и в глаза не видел». Она опять взяла меня под руку и с энтузиазмом сказала, что сейчас мы выпьем. «Сейчас самое время нам с тобой выпить», — сказала она. Она уже прочно была со мной на «ты». Мы свернули за угол и вышли на магистраль. Здесь было светлее, чем днем. Сияли лампы, светились стены, разноцветными огнями полыхали витрины. Это был, вероятно, один из кругов Амадова рая. Но я представлял себе все это как-то иначе. Я ожидал ревущие оркестры, кривляющиеся пары, полуголых и голых людей. А здесь было довольно спокойно. Народу было много, и, по-моему, все были пьяны, но все были отличны и разнообразно одеты, и все были веселы, и почти все курили. Ветра не было ни малейшего, и волны сизого табачного дыма качались вокруг ламп и фонарей, как в накуренной комнате. Вузи затащила меня в какое-то заведение, высмотрела знакомых и удрала, пообещав найти меня позже. Народ в заведении стоял стеной. Меня прижали к стойке, и я опомниться не успел, как проглотил рюмку горькой. Пожилой коричневый дядя с желтыми белками гудел мне в лицо. Куэн повредил ногу, так? Брошь пошел в Арктики и теперь никуда не годит. Это уже трое, так? А справа у них нет никого. Фини у них справа. Это еще хуже, чем никого. Официант он, вот и все, так? Что вы пьете, спросил я. Я вообще не пью. С достоинством ответил коричневый, дыша сивухой. У меня желтуха. Слыхали про такое? Позади меня кто-то сверзился с табурета. Шум то стихал, то усиливался. Коричневый, надсаживаясь, выкрикивал историю про какого-то типа, который на работе повредил шланг и чуть не умер от свежего воздуха. Понять что-нибудь было трудно, потому что разнообразные истории выкрикивались со всех сторон. Он, дурак, успокоился и ушел, а она вызвала груза такси, погрузила его в барахло и велела свести за город и там все вывалить. «А я твой телевизор к себе и в сортир не повешу. Лучше Омеги все равно ничего не придумать. У меня есть сосед-инженер». Он так прямо и говорит. «Лучше, говорит, Омеги ничего не придумать». Так у них свадебное путешествие и закончилось. Вернулись они домой, отец его в гараж заманил, а отец у него боксер. И там его исхлестал, ну, до потери сознания. Врача потом вызывали. Ну, ладно, взяли мы на троих. А правило у них, знаешь, какое? Бери все, что захочешь, но сглотай все, что берешь. А он уже завелся. Берем, говорит, еще. А они уже ходят рядом и смотрят. Ну, думаю, хватит, пора рвать когти. «Деточка, да я бы с твоим бюстом горе бы не знал. Такой бюст раз на тысячу встречается. Ты не думаешь, что я тебе комплименты говорю. Я комплиментов не люблю». На опустевший табурет рядом со мной скарабкалась поджарая девчонка с челкой до кончика носа и принялась стучать кулачками по стойке, крича «Бармен, бармен, пить!». Гомон опять немного стих, и я услышал, как позади двое переговариваются трагическим полушепотом. «А где достал?» О Бубы, знаешь Бубу, инженер. И что настоящий? Жуть, сдохнуть можно. Там еще какие-то таблетки нужны. Тихо ты. Да ладно, кто нас слушает? Есть у тебя? Буба дал один пакетик. Он говорит, этого в любой аптеке навалом. Во, смотри. Пауза. Где? Где вон? Что это такое? Лекарство какое-то, почем я знаю. Я обернулся. Один был краснощекий в расстегнутой до пупа рубашке с волосатой грудью, а другой был какой-то изможденный, с пористым носом. Оба смотрели на меня. «Выпьем», — предложил я. «Алкоголик», — сказал пористый нос. «Не надо, не надо, Пэт», — сказал краснощеки, «Не заводись, пожалуйста». «Если нужен Девон, могу судить», — громко сказал я. Они отшатнулись. Пористый нос принялся осторожно озираться. Краем глаза я заметил, что несколько лиц повернулись в нашу сторону и выжидательно застыли. «Пошли, Пэт», — сказал в полголоса краснощеки. «Пошли, ну его совсем». Кто-то положил руку мне на плечо. Я оглянулся и увидел загорелого красивого мужчину с мощными мышцами. «Да», — сказал я. «Приятель», — сказал он доброжелательно, — «брось ты это дело, брось, пока не поздно». «Ты носорог?» «Я гиппопотам», — сострил я. «Не нужно, я серьезно. Тебя, может, побили до синяков».